Голова 15 «Ты уверена, что это поможет?» Скептически посмотрела на подругу, которая зажигала свечи. «Нет, не уверена. Лялька обернулась на меня. Но попробовать стоит. А вдруг твой волк сегодня тоже явится к предсказательнице? Ведь именно в этот день, ровно год назад, вы впервые увидели друг друга». «Не знаю». Растерянно покачала головой. «Возможно, Герман обо мне уже и забыл, а я просто держусь за прошлое». обхватив себя руками за плечи, замолчала. На душе было довольно паршиво. Дошла моя записка до Германа или нет, я не знала. Но время шло, а от Белого Волка вестей так и не было. Наверное, портал в озере все-таки закрылся, и мое послание вместе с игрушкой просто утонуло. По крайней мере, мне от этой мысли было легче, чем если бы я думала, что Герман получил мою записку и просто проигнорировал ее. «Лерка, не говори ерундой». Лялька приобняла меня за плечи. «Я видела ваши совместные фотографии». «Видела, как он смотрит на тебя, и поверь, Герман не пришел просто потому, что не может, вернее, не знает, где искать. Подумай, ведь ты же сама рассказывала, что он почти о тебе ничего не знает. Ему была важна ты, а не твое прошлое. У него нет ни твоего адреса, ни названия города. Уверена, твой волк ищет тебя. Надо просто ему немножко помочь. Давай попробуем погадать. А вдруг получится?» Слова ляльки вселили в меня крохотную, но надежду. «Давай», — грустно улыбнулась в ответ. «А вдруг поможет?» И вот я, как и год назад, сижу перед ёмкостью с водой. Только в этот раз всё было по-другому. Ещё никогда в жизни я так не желала увидеть своего суженого, как сейчас. Стянув с пальца тонкое золотое колечко с небольшим сияющим камешком в центре, бросила его в воду. «Ну, давай». Лялька, как мне показалось, даже затаила дыхание. «Суженый мой ряженый, приходи ко мне наряженный. Суженый мой ряженый, приходи ко мне наряженный. Суженый мой ряженый, приходи ко мне наряженный». Я трижды повторила слова и, нагнувшись над тазиком, стала вглядываться в сердцевинку колечка, которое бросила в чашку с водой. «Суженый мой ряженый, приходи ко мне, наряженный!» Я не отводила взгляда от кольца, пытаясь поймать хоть какое-то очертание или облик. Но лишь пламя свечей повсюду откидывало причудливые тени, а от запаха воска немного кружилась голова. Но я так ничего и не увидела. «Бесполезно!» — подняла взгляд, наполненный слезами на ляльку. «Не вижу, ничего не вижу!» «Не торопись», — одернула меня подруга. «В прошлый раз тоже не сразу получилось. Давай попробуем еще разок». «Не хочу», — отодвинула от себя чашку с кольцом. «Надо просто смириться». «Нельзя пускать руки!» — лялька повысила голос. «Ты не из тех, кто сдается. Давай еще. Давай, давай!» Она вновь пододвинула ко мне воду. Вздохнув на секунду, зажмурилась, а потом снова опустила взгляд на кольцо. «Суженый». Я продолжала смотреть на ювелирные украшения, если честно, ни на что уже не надеясь. Но внезапно по воде пошли едва видные круги. Они начинались в центре кольца, а затем расширялись все больше и больше. И в какой-то момент я осознала, что вокруг исчезли все звуки и запахи, а свет от свечей померк, став более тусклым. Но оторвать взгляд от кольца не могла. И тут я увидела тень. Безликий темный силуэт. Прищурившись, тихо позвала. «Герман». Тень стала принимать форму. Она менялась на глазах, принимая очертания женщины, и в какой-то момент поняла, что смотрю в глаза необыкновенного изумрудного цвета. А потом картинка сменилась, и я увидела снег. Много снега. Он искрился и переливался в лунном свете, но сейчас почему-то выглядел весьма зловеще. Снежная картинка потеряла свое природное очарование и стала пугающей. Сердце бешено заколотилось, на какое-то мгновение я даже почувствовала дыхание льда. Морозное, ужасающее, смертельное. А потом мелькнула круглая луна. цвета топлёного молока, и силуэт волка. Миг, и всё исчезло, и передо мной вновь была чашка с водой, в которой на дне лежало моё кольцо. Я подняла потрясённый взгляд на ляльку. «Ну что? Увидела? Что?» «Не знаю», — призналась я. «Сначала появилась какая-то женщина, потом картинка сменилась, и я увидела много снега и льда. А потом, как в моём сне, огромную луну и тень волка. Может, мне показалось?» Подруга молча встала, включила свет и подошла к столу. «Лерка, вот не думаю, что показалось. Возможно, в том мире тебя кто-то услышал. Что за женщина? Помощница по дому у Германа? Соседка?» «Нет». Такие выразительные глаза я бы запомнила. Покачала головой. «Или это...» «Ну, женщина...» «Гадалка или прорицательница...» «Помнишь, ты рассказывала?» «Имичко у неё такое странное ещё». «Лунария?» Невольно воскликнула я. «Да, именно она». Ведь в прошлый раз именно благодаря ей вы с Германом увидели друг друга во время гадания. А потом он с ее помощью перетащил тебя в этот мир. Может, и в этот раз она решила вам помочь? Это было бы чудесно. Я стала доставать кольцо, но едва коснулась воды, ошеломленно прошептала. Она ледяная. Лялька тут же засунула в чашку ладонь и сообщила. Здесь даже кусочки льдинок плавают. Все было в действительности. Подруга одной рукой обняла меня за плечи. Лерка, вот теперь я уверена, что все будет хорошо. Надо только ждать. «Ох, спасибо тебе за поддержку», — искренне выдохнула я. «Если бы не ты!» Внезапно дверь в комнату распахнулась, и послышался недоумённый голос Олега. «Ну вы тут и начедили Чем вы тут занимались?» Он шагнул в комнату, окинулась изумлённым взглядом, удивлённо приподнял брови и поинтересовался. «Свечи, чашка, дым вокруг. Приворотами занимаетесь? Или гадаете на оборотней?» И самым беспардонным образом усмехнулся. «Олег!» Лялька укоризненно посмотрела на него. «Мы один раз неудачно пошутили, и ты теперь всю жизнь нам это вспоминать будешь?» В день моего возвращения подруга была весьма откровенна со своим женихом. Естественно, что он ни капли нам не поверил, приняв ее слова за бред выпивших женщин. Ведь оборотней, эльфов, драконов люди считают лишь персонажами фэнтези. Зато теперь при любом удобном случае Олег подкалывал нас и насмехался. Обсудив все с Лялькой, мы решили не травмировать слабую мужскую психику и согласились с ним, что каждое наше слово – выдумка. «Прости, дорогая». Он сразу пошел на попятную. «Не сердись. А у меня сюрприз». «Какой?» Лялька тут же заулыбалась. Подруга безумно любит своего Олежку и, если честно, все ему прощала. «Сейчас увидишь». Он ей подмигнул. «Вы тут пошепчитесь, и минут через двадцать прошу вас на кухню». Олег быстро удалился, а Лялька недоуменно посмотрела на меня. «Интересно, что за сюрприз?» «Не знаю». Пожала плечами. «Но скоро все сама увидишь. Давай пока здесь порядок наведем и проветрим. А то и правда начедили здесь». Я затушила свечи и убрала их в специальную коробку. Лялька вылила воду в раковину в ванной, а, вернувшись, шепотом сообщила. «Закрылся. Что-то пакетами там шуршит». «Ох, и любопытная ты...» Укоризненно покачала я головой. «Грешная, каюсь!» Рассмеялась подруга в ответ. «Когда мы вошли на кухню, то обе замерли на пороге». В нескольких вазах стояли цветы, роскошные букеты роз, белых, бордовых, розовых. На столе возвышалась бутылка шампанского, три наполненных фужера, вазы с фруктами и красиво разложенные разноцветные роллы на большом блюде. Олег, явно нервничающий, не отрываясь, смотрел на ляльку, не сводя с нее влюбленного взгляда. а, -а – протянула подружка. «У нас праздник?» «Да». Кивнул он и, шагнув к нам, достал из кармана бархатную ювелирную коробочку, в которой на шелковой белоснежной крохотной подушечке сияло золотое колечко. «Любимая, ты выйдешь за меня замуж?» «Конечно же, лялька сказала». «Да!» А дальше колечко оказалось у нее на пальце, и последовал жаркий, пылкий поцелуй. Я смотрела на влюбленных и была безумно рада за эту красивую пару. Они действительно любили друг друга, и их брак будет обязательно счастливым. По-другому и быть не могло. Дальше последовал праздничный ужин, тосты, шампанское. Ребята были счастливы, а вот я, несмотря на свою искреннюю радость, чувствовала себя чужой на этом празднике. Поэтому долго сидеть не стала и, сославшись на то, что утром на работу, поспешила вызвать такси и уехать домой. Машина меня везла по ночному городу, а я задумчиво рассматривала мелькающий вид за окном. Новогодние праздники уже отгремели. И о самом ярком событии года напоминали лишь витрины магазинов, сияющие разноцветными огнями. Я размышляла над своей жизнью. Вот почему всегда происходит так. Герман был рядом, влюбленный по уши, угождающий, желающий моего внимания и готовый расстелить передо мной все богатство его мира. Но я, не раз обжегшись с мужчинами, никак не могла поверить ему и всеми силами стремилась вернуться домой. Теперь я добилась желаемого, но чувствовала себя самой несчастной на свете. «Вот почему все так? Почему?» Ответ напрашивался сам собой. И он был очевиден, потому что дура. Иначе себя и назвать не могла. Дура, что не позволяла себе стать счастливой. Дура, что пошла с Дариной. Дура, потому что теперь хочу вернуть то, что вернуть нельзя. Мне надо смириться и начинать жить так, будто мира оборотней и не существует. Но вот никак не получалось. Когда машина затормозила у подъезда, я заметила на лавочке чью-то тень, но даже не обратила внимания, если честно. Расплатившись, выскочила из машины и тут же поднялась на крыльцо. «Лера!» Послышался знакомый голос. Сердце заколотилось. Резко обернувшись, сделала шаг вперёд и выдохнула. «Ты?» «Валерия?» «Мой начальник Александр Владимирович вышел из своего кабинета и протянул мне папку с какими-то бумагами. Эти данные нужно внести в общую базу и сформировать отчёты за последний месяц». «Хорошо, сейчас сделаю», — улыбнулась в ответ. «Можешь не торопиться», — махнул он рукой, бросив взгляд на часы. «Займёшься этим после обеда». Я сейчас уезжаю на совещание и думаю, сегодня уже не вернусь. Если вдруг будет что-то срочное, звони на мобильный телефон. Поняла? Да, кивнула я. Тогда хорошего дня. Мой начальник поудобнее перехватил портфель и направился к лифту. Я посмотрела на часы. До начала обеденного перерыва оставалось всего несколько минут. Выключив компьютер, накинула полушубок и, прихватив сумочку, отправилась в ближайшую кафешку на ланч. Так сложилось, что за время своей работы я особенно ни с кем из девочек, работающих в компании, не сблизилась, поэтому предпочитала обедать в одиночестве. Но едва вышла из здания, тяжело вздохнула, увидев машину Матвея и, собственно говоря, его самого с цветами в руках. «Привет!» Улыбаясь, он быстро подошел ко мне. «А это тебе?» «Спасибо!» С неохотой взяла букет. «Откуда ты узнал, где я работаю?» «Ты забыла, где работаю я!» С улыбкой ответил Матвей. «Пообедаем?» «У меня не так много времени!» Попыталась я отказаться. «Обещаю, на работу ты вернёшься вовремя». «Поехали». Он шагнул к машине и открыл переднюю пассажирскую дверь. «Куда?» Настороженно замерла, если честно, не ожидая ничего хорошего. Матвей появился в моей жизни несколько дней назад в самый неожиданный момент. Я возвращалась вечером от ляльки, когда встретила его у подъезда. Он очень обрадовался нашей встрече. Оказалось, когда я пропала, Матвей подключил все свои связи, но сам в поисках участвовать не мог. потому что по долгу службы его отправили в дальнюю длительную командировку. Он следил за ходом расследования издалека и боялся, что меня уже нет в живых. Когда я объявилась, позвонить Матвей не решился, но как только вернулся в город, сразу пришел. Мы немного поговорили у подъезда, но приглашать его к себе я не стала, опасаясь, что мое гостеприимство он может понять по-своему и снова начнет пытаться вернуть наши отношения. Несколько дней от него не было вестей, и вот Матвей опять появился. «Лера, поехали!» «Обеденный перерыв не бесконечный». Он хохотнул. «А есть уже жутко, как хочется». «Ты так и не ответил. Куда?» «Я знаю замечательное место. Там уютно и вкусно кормят». Меня будто пронзило током. Когда в последний раз я слышала эти слова, то попала в большие неприятности и только чудом спаслась. Невольно сделала шаг назад, едва не решившись на бегство. «Лерка, ты чего?» Матвей с изумлением посмотрел на меня. «Но тебе лица нет. Я не кусаюсь и не съем тебя. Мы просто пообедаем вместе. Надо поговорить». Молча смотрела на него, пытаясь справиться с внутренним страхом. «С тобой всё в порядке?» «Да», — кивнула я и, эмоционально собравшись, села в машину, подумав о том, что нельзя позволять беспочвенному страху взять надо мной верх. «Я знала Матвея. Когда-то безумно хотела выйти за него замуж и почему-то была уверена, что он не причинит мне вреда». «Лерка, что с тобой случилось? Ты ведёшь себя довольно странно. Тебя кто-то обидел? Может, нужна помощь?» Он внимательно посмотрел на меня. «Ты только скажи». «Всё в порядке». Наигранно улыбнулась я. «Тогда, может, расскажешь, куда так надолго пропала и почему тебя объявили в розыск?» «Не хочу об этом говорить», — ушла от ответа. «Мне нужно было побыть одной, а Лялька все не так поняла». «Ты уехала из-за меня?» «Нет, Матвей, просто мне надо было обдумать, как жить дальше». «Лера, ты прости меня». Впервые в его голосе я услышала искреннее раскаяние. «Дураком был, и очень сожалею, что у нас все так произошло. Я не держу зла». «Но битую чашку не склеить, ты же это знаешь?» Внимательно посмотрела на него. «Знаю, как и то, что вел себя как идиот». Я слушала Матвея и понимала, он действительно все осознал. И мне хотелось верить, что он искренен. Хотя, говорят, люди не меняются. Так, за разговором незаметно мы подъехали к большому ресторану, в котором я никогда не была. Это заведение недавно открылось. Здесь потрясающе вкусно готовят. Матвей открыл дверь и помог мне выйти. «Надеюсь, тебе понравится». «Тоже надеюсь», — улыбнулась я. Мы поднялись по ступенькам и оказались в роскошном фойе. В глаза сразу бросились многочисленные зеркала и белоснежный потолок, украшенный лепниной. Оставив вещи в гардеробной, направилась в зал, и в этот момент в моей сумочке зазвенел телефон. Я на ходу стала его доставать и случайно налетела на посетителя, покидавшего зал. «Простите», — посмотрела на мужчину и моментально утонула в глазах изумрудного цвета. Они были похожи на озера. Манящие, таинственные и такие глубокие. «Будьте аккуратны». Бархатным голосом произнес незнакомец, рассматривая меня. «Я случайно». Улыбнулась в ответ и направилась в зал. Но внезапно мужчина остановил меня, схватив за руку. Обернувшись, выпросительно посмотрела на него. И тут услышала весьма банальный вопрос. «Как вас зовут?» «Это не имеет значения». Я выдернула руку и поспешила в зал. Но перед тем, как войти, сама не зная, почему, обернулась. Незнакомец задумчиво смотрел на меня, и было в его взгляде нечто такое, что заставило меня заволноваться. За обедом Матвей пытался шутить и рассказывал что-то от своей командировки, о жизни, интересовался моими делами. Я старалась поддерживать разговор, задавать вопросы. Но все мои мысли занимал мужчина и свои. Он просто не выходил у меня из головы. «Лера, ты меня совсем не слушаешь», — печально вздохнул Матвей. «Я тебя утомил своей болтовнёй?» «Нет», — украдкой бросила взгляд на часы. «Но мой обеденный перерыв заканчивается. Надо возвращаться в офис». «Но ты так и не сказал. О чем хотел поговорить?» Хотел узнать, как ты, извиниться за свое поведение. Я рад, что ты не держишь на меня зла». «Матвей, ты что-то договариваешь Внимательно посмотрела на своего бывшего мужчину. «Меня переводят в столицу на более высокую должность. Завтра уезжаю. Ты для меня не чужой человек, и я хотел просто попрощаться». «Ты заслужил повышение, погладила его по руке. И от всей души желаю тебе счастья». «Лерка, он вздохнул. Жаль, что у нас ничего не вышло». «Знаешь, я верю в судьбу. И поверь, рано или поздно ты встретишь свою женщину, с которой создашь семью. А ты?» «И я. А как иначе?» «Где-то и моё счастье бродит». После обеда Матвей отвёз меня к зданию офиса. Расстались мы с ним довольно тепло. Обиды у меня не осталось. И я была рада, что у него хватило смелости признать свою ошибку и извиниться. Конечно, его измена оказалась для меня серьёзным ударом, но от этого я стала лишь сильней. А потом, ведь если бы этого не произошло, я бы не поехала на дачу родителей, Не оказалось у озера и не встретила Германа. Едва я выскочила из автомобиля, Матвей махнул рукой и тут же уехал. Ему, как и мне, надо было на работу. И уже поднимаясь по ступенькам в здании офиса, я внезапно услышала. «Валерия!» Резко обернувшись, увидела незнакомца, спешащего ко мне. «Откуда вы знаете моё имя?» Настороженно поинтересовалась я. «Валерия, как же я рад, что нашёл вас! Нам надо поговорить. Это касается Германа. Моё имя Арсений». Сердце бухнуло в пятки. теперь я поняла почему этот мужчина меня так взволновал он был оборотнем волком вы можете меня проводить к герману Взволнованно спросила я могу но не сейчас почему потому что сначала должен обеспечить вашу безопасность серьезно ответил мужчина в смысле удивилась я арсений огляделся по сторонам а потом поинтересовался здесь есть какое нибудь тихое местечко где мы могли спокойно поговорить а то стоим на виду у всех привлекая ненужное внимание да Я посмотрела на часы, понимая, что время обеденного перерыва закончилось, но потом решила, что если задержусь ненадолго, никто этого и не заметит. «Мы можем поговорить в заведении за углом. Там тихо и спокойно. Тогда идемте». Кафе в основном специализировалось на бизнес-ланчах. Офисные сотрудники разбежались по своим рабочим местам, и сейчас здесь было довольно тихо. Усевшись за дальний столик, подальше от чужих взглядов, мы заказали по чашке кофе, и я спросила, «Арсений, а как вы узнали меня?» «По родовому украшению ста стаи белых». Оно сразу привлекло мое внимание. Я автоматически прикоснулась к кулончику на груди, который никогда не снимала. «Лера, вас многие ищут». Арсений внимательно посмотрел на меня. Как друзья, так и враги. А последнюю, к сожалению, немало. «А вы к какой категории себя относите?» уточнила я. «Прежде всего, я друг Германа. А еще просто хочу мира и спокойствия для себя и своей семьи. Война за бизнес и территорию – дело кровавое. И многие будут втянуты в нее. Впрочем, даже уже...» и страшную трагедию остановить лишь в ваших силах». «О чем вы говорите? Да кто вы такой?» Нервно воскликнула в ответ, замирая от нахлынувшего страха. «Как я уже сказал, я друг Германа. Понимаете, когда выяснилось, что произошло, он и его близкие товарищи бросились на ваши поиски. Но этот мир такой большой, а ароматов в нем так много. Люди слишком жадные, а еще любят власти и мечтают о вечной жизни». Обратиться за помощью к ним мы не могли, понимая, что если станет известно о тебе и твоем статусе, ты можешь стать разменной монетой в большой игре. Время шло, а результатов все не было. Дойдя до крайней степени отчаяния, Герман позволил своему волку вырваться из-под контроля и проявить свою силу. Теперь территория белых представляет долину смертельного холода и льда. Многие решили воспользоваться ситуацией и оттяпать лакомый кусочек в бизнесе, а некоторые подумывают и о захвате власти в стае. «Герман сейчас очень слаб, и противостоять недругам не в силах. Ещё немного, и он погибнет, и помочь ему можете только вы». Я слушала Арсения, прижимая руки к груди. В голове билась только одна мысль. Герман попал в беду, и ему необходима помощь. В эту минуту я не думала ни о чём, и почему-то поверила Арсению. Конечно, я понимала, он мог мне и солгать, но интуиция мне подсказывала, что ему можно довериться. «Как же нам быть?» «Понимаете, ваше появление в нашем мире многим не понравится». «Нужно сделать так, чтобы никто не догадался о вашем возвращении». «Вы же знаете, где находится центр портального перемещения в вашем мире?» — уточнил Арсений. «Да. Тогда завтра в шесть вечера я буду ждать вас у входа. Договорились?» Я кивнула. Арсений достал визитку и положил на стол. «Это мое доверенное лицо. Если что-то пойдет не так, и вы не сможете прийти, или я не появлюсь, позвоните ему, и он поможет. Все поняли?» «Да. Тогда до завтра. И еще, я очень рад нашей встрече». Оборотничий склонил голову, а потом быстро направился к выходу. Провожая его взглядом, подумал о том, что уже завтра я смогу увидеть Германа и все ему объяснить.